Глава 47. Зои хотелось пройтись по центру, зайти в свое кафе, посидеть, но ей нужно было срочно ехать домой после уничтожения подселенца. Кроме того, она сегодня устала, потратила много сил. «Уважаемый дом, я пришла. Проверь меня, все ли со мной в порядке», – сразу попросила Зоя, как только вошла в квартиру. «Зоя Николаевна, я рад тебя видеть. Ты хорошо справилась с работой», И главное, ты чистая. Я это почувствовал на расстоянии. Раздевайся и в душ. Там же сразу сделай набор энергии. Зоя долго стояла под струями воды. Она видела этого страшного подселенца в виде змеи, которого так трудно было отделить от тела Сергея. Потом нужно было уничтожить его. Самое интересное, что уничтожение произошло очень легко, поэтому Зоя и засомневалась. Вдруг она сделала что-то не так. Но и Дом, а затем и Лилит подтвердили, что все нормально. Она вышла, полностью успокоившись. По-другому посмотрела на эту ситуацию. «Зоя Николаевна, успокоилась? Я считаю, что тебе пока нужно приостановиться с чисткой людей от таких сущностей. Ты окрепнешь и морально, и энергетически. Только тогда можешь продолжать. А то, что ты взялась, в принципе, неплохо. Ты поняла, что это. Ты знаешь алгоритм работы с ними». Если будут попадаться такие клиенты, мы будем перенаправлять их по возможности к более опытным магам». Это выразила свое мнение Лилит, которая оказалась в большой комнате на кресле. «Но вот как она это делает? Это ведь на ощупь простая кукла», — в который раз задала себе вопрос Зоя. «Я полностью с тобой согласна. Я так сегодня устала, что едва доползла домой», — ответила она кукле. «Доползла? По твоим коленкам не скажешь, что ты ползаешь?» парировала Лилит. «Ладно, я пообедаю и решу, чем заниматься. У меня есть и юбка, которую нужно закончить в этом году, и желание погулять», — ответила всем Зоя. «Нужно в этом году закончить все свои хвосты», — заявил Дом. «Ага, тебе скучно одному», — улыбнулась Зоя. Она решила все-таки дошить свою юбку. Затем позвонила дочке, которая вовсю готовилась к Рождеству и сказала, что получение ее визы перенесено на 29 декабря. «Но ведь у тебя билеты на 30 декабря!» – расстроилась дочка и сказала, что муж позвонит своему знакомому. Зоя знала, что праздник Рождества – это праздник и для работников посольства, и никого на работе не будет. Там и объявление висело. Тем не менее, до Нового года оставалась неделя. Во вторник, как раз на католическое Рождество, шеф решил организовать для сотрудников корпоратив. Зоя не любила такие вечеринки. Она не пила, танцевать было не с кем, она по возрасту самая молодая в коллективе. Но отрываться от всех тоже нехорошо, поэтому нужно было закончить юбку, чтобы одеть ее во вторник. Юбка была облегающая и красного цвета. Так прошла суббота – а в воскресенье с утра Зоя уехала гулять в парк. Было морозно, шел снег, но в шубе было тепло. Она шла по аллеям, навстречу ей встречались пожилые люди со ставшими модными в последнее время скандинавскими палками, мамочки с колясками. Таких одиноких гуляющих, как она, практически не было. После прогулки она зашла в кафе, свое любимое. «Сегодня был Паша». Он рассказал по секрету, что начал наконец-то встречаться с девушкой, с которой познакомился, когда проведывал маму в больницу. Маму подлечили, во вторник или в среду выпишут домой. И вот он не знает, что делать – пригласить девушку на Новый год к ним или пойти на праздник к ней. «Посмотреть, да?» – спросила Зоя парня. «Если можно. Девушка мне очень понравилась». Зоя положила свою руку на руку официанта, который присел возле нее. «Павел, не ведите девушку к себе на этот раз. Вы для мамы делаете все возможное, но она это не понимает. Предупредите ее и уйдите к девушке. Стройте свое счастье. Кажется, это ваш шанс, причем единственный. Это ваша половинка. Не волнуйтесь, мама скоро найдет себе жениха, и чем быстрее вы перестанете ее опекать, тем лучше для нее». Она не начнет пить, не бойтесь. Точно не начнет. Я из-за этого не хочу ее оставлять одну. Жаль, что вы мне не верите, Павел. Если не эта девушка, вы останетесь один на старости. И у мамы не будет шанса устроить свою жизнь. Так что думайте. Я все понял. Спасибо вам, Зоя. А попробуйте сегодня по панакоту. Сегодня она особенно удалась. А давайте, засмеялась Зоя. С хорошим настроением Зоя пришла домой. Она знала, что Павел ее послушает, и у него начнет жизнь налаживаться. Сначала она побросала бомбочки, потом дом учил ее различать виды порч и видеть внутренним зрением правильное положение вещей, не касаясь руками человека. Вечером устроила себе просмотр видеофильма. В понедельник она зашла к Николаю Львовичу. — Николай Львович, я по поводу Сергея к вам, если позволите. — А что? Он уже и вам что-то натворил? Зоя Николаевна. «Но был же нормальный работник, а тут уже больше двух месяцев я его не узнаю, как подменили его. Один провал за другим, и главное, всем хамит, со всеми переругался. Вот поэтому я и пришла к вам. Сами сказали, что его как подменили. Я в субботу чистила его и очень прошу дать ему шанс. Хотя бы январь месяц. У него была проблема». А раз у него такой стаж большой работы и был раньше неплохим сотрудником, думаю, стоит попробовать. Так у него были проблемы в этом плане? Что же вы не сказали мне раньше? Конечно, пусть попробуют. Мне жаль было его увольнять, — ответил ей директор агентства. Я сама недавно узнала. Кстати, вы поаккуратней завтра с гулянками. Спиртное для праздника где будете брать? Что-то мне тревожно. Я хотела бы завтра с утра его проверить. Что-то меня гложет. Не конкуренты ли? Сюда зайти не смогут, так хотят навредить по-другому. Зоя Николаевна, вы мой ангел-хранитель. Не хотел бы, чтобы нам сорвали праздник. Николай Львович, а ведь и у вас работает интуиция очень хорошо. Вы просто не привыкли ей доверять. А вы делаете то, что приходит к вам внезапно в голову. А то вы включаете ум, анализ, и это сбивает вас. «Вот сейчас скажите, что вам пришло на ум насчет выпивки?» «Да вот мне знакомый посоветовал точку, где можно купить вино неплохое и очень недорого. А что-то у меня слова «хорошее вино» и «недорогое вино» как-то не соотносятся. «Вот видите, не берите там, хорошо?» «И все, что принесут с собой сотрудники, на стол не выставляйте, пока я не осмотрю. Всякие силы активизируются». Потом Николай Львович вызвал к себе Сергея и сказал, что хочет дать ему еще один шанс и оставляет его на испытание до конца января. Конечно, парень был очень рад. Потом он позвонил хозяйке квартиры и попросил ее продлить аренду до конца января, на что она, поколебавшись, согласилась. Жизнь у парня потихоньку налаживалась. Когда Зоя пришла в салон, ее встретила Инна Викторовна. «Зоя, представляете...» Те трое молодцов, что приходили волосы отращивать, передали деньги сегодня. «Как же вы хорошо с ними поговорили!» «Кстати, наш салон стал очень популярным. Я подала его на признание более высокого класса. Да, думаю, добавить еще одного мастера. Как думаете, стоит?» «Вы нормы сами знаете». «Но если вы хотите меня потеснить...» – начала Зоя. «Нет, Зоя, я не настолько глупа, чтобы вас потеснить. Тем более, что вы одна приносите доход практически такой же, как и мои мастера. Да и ваша помощь в привлечении клиентов дорого стоит. И раз вы используете кабинет для своих целей раз в неделю, какая аренда? Я с вас ее брать совсем не буду. Я-то думала, вы будете постоянно проводить свои ритуалы. Кабинет будет постоянно занят. Тогда это отлично». А я-то уже подсчитывала, с каких денег платить эту аренду. Да, мы договорились, что так много я принимаю до Нового года. После Рождества будем принимать через день, а то я не успеваю делать другие заказы. А что у вас еще есть из похожих препаратов? Ну, может, сводите бородавки, родинки? Тогда мне нужно будет уходить от Николая Львовича. Это снадобье, я могу приготовить, но давайте на после праздников оставим. Потом все и обсудим, хорошо? И расписание, и остальное, — предложила Зоя. — Да, после праздников, конечно, — заулыбалась Инна Викторовна. — Уж она договорится с мужем о расписании Зои.